Глава 14. С момента появления в селении жизнь Волдемара среди эльфов как-то не заладилась. Хотя после представления с осколком на него смотрели достаточно уважительно, но всё ещё косо. Был ли тому причиной его высокий рост или пёстрая одежда, или эльфы с недоверием относятся ко всем людям? Но ведь Эзи крутился среди эльфов, словно рыба в воде. Это обстоятельство одновременно и поражало и злило великого кудесника. На его взгляд, колдун не являлся компанейским парнем, способным ладить со всеми, а скорее был коварным ублюдком, действующим только ради собственной выгоды. Пока Эзенгрин самозабвенно предавался опустошению запасов эльфийского пойла, у Волдемара была масса свободного времени, чтобы разобраться, каким образом колдуну удалось втереться в доверие к эльфам, Он даже попробовал расспросить самих эльфов, и в первую очередь Вентиса, с которым был худо-бедно знаком. Эльф сбивчиво поведал о том, как странник героически зарезал троих ватари, героически пронёс раненую эльфийку через джунгли и героически передал её воздыхателю, коим рассказчик и оказался. Картина немного прояснилась, но никто не смог вразумительно ответить, откуда этот странник взялся и кто он такой. «Да мне плевать, кто он такой. Главное, у него хватило безрассудства в одиночку избавить меня от смерти на людоедском алтаре», высказался по этому поводу Норбит. После появления Рейнджера Валдемару стало немного привычнее. Теперь он мог хотя бы общаться с кем-то нормальным. «Но не значит ли это, что у него не все дома? По-моему, он настоящий психопат. Если ты так думаешь, значит, ты не встречал настоящих психопатов. Я уже несколько лет работаю на одного из них. «И по сравнению с ним, этот Эзи — вполне адекватный юноша». «Адекватный? Да с какого места он адекватный?» — взорвался кудесник. «Ты видишь в нём то, что хочешь видеть», — покачал головой рейнджер. «Что неудивительно, судя по тому, как он тебя за жабры прижал». «Никто никого ни за что не прижал», — объявил Эзи, просовывая голову в приоткрытую дверь комнаты Норбита. «В половине своих бед он сам виноват». «Кто ж тогда виноват во второй половине?» — язвительно поинтересовался Валдемар. — Исключительно неблагоприятное истечение обстоятельств, — пожал плечами колдун и, не дожидаясь приглашения, вошел полностью. — Норбит, есть разговор. — Раз есть, тогда давай выкладывай, — кивнул старик. Изи выразительно покосился на великого кудесника. — Исчезни, — приказал он тоном, способным заставить арабеть даже боевого генерала. — Прецеденты были. Все возражения застряли у Волдемара в горле, и он без промедлений выскочил из комнаты. Норбит с интересом наблюдал за этой сценкой. «Ты прям как мой старый знакомый, капитан отряда наёмников». «В смысле?» «Он примерно так же мог воздействовать на бойцов». «Будь осторожен», — Эзи нахмурился. «Он так запугал своих солдат, что те, в конце концов, его прирезали», — пояснил странник. «Значит, он запугал их недостаточно», — улыбнулся Эзи. И посмотрел Рейнджеру в глаза. Тот начал быстро объяснять, что имел в виду совсем другое, как вдруг весь окружающий его мир сократился до двух мерцающих желтых точек. Собственный голос постепенно затих, зато в голове начал звучать едва различимый шепот. Токер без особого интереса оглядел плакат, вывешенный рядом с входом в казарму. Утром его не было. Но вот еще одна проворчал он, рассматривая картинку. На плакате был нарисован типичный рейнджер, бородатый, с арбалетом в руках и шляпе, у ног которого валялись трупы голых людей с отвратительными татуированными рожами, утыканные арбалетными болтами. Сие эпическое полотно принадлежало кисти художника-любителя Пеккарда. Изображения со схожей тематикой в последнее время начали появляться с завидной регулярностью, и в самых разнообразных местах — от кухни до сортира. В принципе, никто не был против, что бурлящую в себе энергию шеф расходовал на это вполне мирное занятие. Разглядывая картинки, рейнджеры лишь снисходительно улыбались, понимая, что могло быть и хуже. Например, когда Пэккард увлёкся стихоплёдством и ежедневно устраивал поэтические вечера. Или когда он где-то раздобыл себе кадук, своеобразный духовой инструмент, издающий протяжные, крякающие звуки, и время от времени развлекал им рейнджеров. Шеф имел творческую натуру, но никак не мог найти область ее реализации. Глубокое чувство неудовлетворенности заставляло его экспериментировать, причем на собственных подчиненных. Токер постоял немного, размышляя о культуре, решительно продвигаемой Пеккардом в рейнджерские массы, Затем встряхнулся, будто сбрасывая с себя на вождение, и пошёл в казарму искать племянника. Искать долго не пришлось, он в полузабытии валялся на собственной койке и тихонько постановал. «Не спи, боец, бой проспишь», — кисло произнёс Токер, присаживаясь на соседнюю койку. «Если бы я хотел подобной жизни, записался бы в гарнизон к какому-нибудь барону», не раскрывая глаз, пожаловался Ленокс. «Да...» Вибло на вас конкретно оттягивается», — протянул Токер, рассматривая разукрашенную физиономию племянника. Синяки различной свежести образовывали такую цветовую гамму, которую не решился бы сочетать даже знатный авангардист Пэккард. «Ладно, думаю, вам ещё недолго мучиться осталось». «Правда», — Ленокс заинтересованно приподнял голову. «Неужели что-то от эльфов слышно?» «Вроде того», — нехотя подтвердил Токер. Недавно попугай с сообщением от Норбита прилетел. Пакарт говорит, что час расплаты уже близок, что мы скоро будем сражаться за своё будущее, за будущее своих внуков, хоть убей, не понимаю, к чему он про внуков загнул, и за всякое другое в этом духе. Здорово. Стажёр слабо улыбнулся. А ты как думаешь? Ну да. А вот мне всё это совсем не нравится. Что именно? Да всё. Не наше это дело с людьми воевать. Мы же охотники, а не солдаты. Так аватари скорее звери, чем люди. Вот ты сейчас слово в слово процитировал Сморчка и Эрли. А разве это не так? Не думай, что я не считаю их животными по каким-то моральным соображениям. Нам придётся воевать именно с людьми. Со всеми вытекающими они будут вооружены и будут действовать согласованно. Это уже не охота, а война». Если есть на свете штука, которую я ненавижу больше, чем апельсины, так это, без сомнения, понедельники. Календарное начало недели обычно не сулило мне ничего, кроме забот. По какому-то мистическому закону подлости все самые неприятные дела почему-то приходились именно на этот день. Иногда понедельники подкидывали мне совсем уж скверные сюрпризы. Впрочем, я не хочу сказать, что в остальные дни этих сюрпризов не было совсем. Они имели место. Правда, не в таком количестве. Что я только не делал, чтобы ликвидировать эту тенденцию. И расписание упрощённое составлял, и выходные себе устраивал, когда позволяла ситуация. Понятно, что позволяла она нечасто. А однажды я решил просто на всё забить и провести понедельник в своё удовольствие. В то злосчастное утро я даже выспаться толком не успел. На рассвете я был разбужен яростными воплями дворян и министров, пытавшихся пробиться через караул к моим покоям. Я с просонья переполошился. Бунт, думаю. Выскочил в одной ночной рубашке. Левой ручкой махнул, половина столпившихся повалилась. Правый махнул, а остальные осели. Слава предкам, я тогда не смертельные заклинания использовал. Хотя приложил подданных, всё же прилично. Да ещё и гвардейцам караульным досталось. После недолгого разбирательства версия о попытке переворота не подтвердилась. Оказалось, что из-за какой-то междоусобицы на севере резко подскочили цены на зерно. Вот мои придворные паникёры, прознавшие об этом поздним вечером, и ломанулись ко мне с первыми лучами солнца. Что делать? Как быть? Это же удар по всей экономике. Необходимо задействовать резервные фонды. И так далее. Вот так вот с понедельника и начался экономический кризис, продлившийся пару месяцев и унёсший значительную часть казны. С тех пор я по понедельникам был особенно бдителен и дотошен. С одной стороны, может быть, обычное совпадение, а с другой — всё та же мистическая закономерность. С чего я об этом вспомнил? Живя среди эльфов, я совершенно потерял счёт времени. Они не пользовались общепринятыми календарями и вели счёт с помощью своих гигантских деревьев. Как мне объяснили, у них цвет листвы меняется каждые девять дней. Для меня эти изменения были неочевидны, и распознавать полутона зелёного и различать всякие там крапинки мог лишь только поднаторевший эльфийский глаз. Так я и жил, не особенно заморачиваясь по этому поводу, пока не дожил до понедельника. Ничем, кроме понедельника, этот день и быть не мог. Я сразу опознал его по непомерному количеству всевозможных неприятностей. Всё началось с утреннего разговора с первым который сообщил, что из ночного патруля не вернулись двое эльфов. Так как эльфы, а особенно следопыты на дежурстве, народ ответственный и исполнительный, можно было предположить худшее, а именно нападение в Атаре в непосредственной близости от селения. «Это не обязательно могли быть в Атаре», — выразил сомнение я. «Мало ли по ночам хищников в джунглях ходят». «Нет», — покачал головой Отаро. Зверьё к нашему селению ни днём, ни ночью не приближается. Может, заметил, что у нас по дальнему периметру кострища круглосуточно дымят? Там кора деревьев в оку постоянно тлеет, а дым этот никакая живность не переносит. Да и не могли бы такие опытные следопыты, как Дерет и Глау, под чьи-то когти попасть. Всё, что мне на ум приходит, так это засада, типа той, в какую мы с Норбитом попались». Это, не спорю, наиболее вероятный вариант, но не стоит отбрасывать возможность того, что могло произойти, нечто иное. Мы ведь как-никак посреди джунглей. К чему ты клонишь? Да к тому, что не стоит принимать каких-либо решений, хотя бы до того, как мы будем полностью уверены в причастности в Атаре. Подтверждение наших самых худших опасений не заставило себя ждать. Незадолго до полудня вернулись эльфы, посланные на поиски. При них была пика, одного из пропавших следопытов, покрытая запекшейся кровью. Местный эксперт-криминалист, она же целительница Мриам, определила кровь как вполне человеческую. После столь неопровержимого доказательства все наши сомнения рассеялись, в Атаре подобрались к селению вплотную. На экстренном военном совете мы приняли почти единогласное решение как можно скорее осуществить наш план. И это несмотря на то, что он был все еще сырой и недоработанный. Но для эльфов это уже не имело значения. Мастер Норбет пытался было возразить, считая, что соваться в Атарьево логово с тем, что мы имеем, — это чистой воды авантюра. Я думал аналогично, но с протестами не лез. Эльфов не переделаешь. А они при малейшей угрозе своему дому становятся жуть какими решительными. Как я и предполагал, рейнджеру не удалось переспорить эльфов. Он сплюнул, топнул ногой, словно обиженный ребенок, и, заявив, что с таким планом на доклад к Пекарду не явится, гордо удалился и дверью за собой хлопнул. «Еще один сеанс гипноза, и он?» «Нет», — решительно отмел мое великодушное предложение Первый, «в этом деле нам мастер Норбит не помощник. Я не хочу его подставлять». Я, нахмурившись, посмотрел на Отара. «Я сам пойду к Пекарду и представлю план». «Тогда я с тобой», — тут же поддержал я. «Они тебя не ждут», — запротестовал первый. «Тебя тоже. К тому же порталом туда и обратно быстрее будет». Красные лучи заходящего солнца бликами отражались от портала, открывшегося посреди бухты, примыкающей к форту Альмеро. Он открылся под таким углом, что был практически неразличим со стороны форта, и дозорный, стоящий на одной из башен, увидел лишь как прямо из воздуха появились две фигуры. Протерев глаза, потряся головой и убедившись, что фигура не плод его воображения, он стремительно выхватил из поясного чехла табельную подзорную трубу и навел ее на пришельцев. Один из них оказался эльфом и был знаком дозорному, потому как его предыдущее появление в форте наделало немало шума. Вторым оказался невысокий парень. Он повернулся лицом к форту и, резво подпрыгнув на месте, замахал обеими руками. Эльф дёрнул его за рубашку и потопал к лесу. Парень двинулся за ним. Не дожидаясь, пока парочка визитёров вскроется среди деревьев, дозорный поспешил вниз для срочного доклада начальству. Грин и Отаро молча шагали по едва заметной тропинке, протоптанной рейнджерами. Одарённый дулся на первого за то, что тот не позволил переместиться прямо внутрь форта, и теперь приходилось пробираться через джунгли. — Мы не можем войти у них во дворе, — еще в селении настаивало тару Вдруг они истолкуют это как неуважение? — Ну давай хоть перед воротами выйдем. — Нет, — твердо отказался первый. — Мы повторим мой путь с мастером-токером. Кто знает, может, у них такая традиция. Эзен Грин счел это лишь глупой формальностью, но только поэтому и не стал дальше настаивать. Он по собственному опыту знал, как ревностно люди способны отстаивать свои формальности, и к каким проблемам может привести их игнорирование. В конце концов, со своим уставом в чужую крепость не лезут. Когда друзья подошли к стенам форта, ворота уже были открыты, и в них столпилось человек 10 рейнджеров. Все они выглядели весьма браво и были вооружены мечами и арбалетами. Хотя явной враждебности они не проявляли, колдун повысил восприятие до предела и магически усилил мускулатуру, так сказать, в избежании. Сквозь строй встречающих неторопливо прошествовал сам Пэккард. Первый — Утаро. Он поприветствовал эльфа легким поклоном. Несколько необычное время для визита, вам не кажется? Возможно, — согласился первый, — но наше дело не может ждать. Означает ли это, что вы уже решили, как разобраться с Ватари? Не смог скрыть возбуждение Пэккард. Именно. Письмо от Норбита пришло всего два дня назад. Он уверял, что разработка плана в разгаре, но я и не думал, что вы закончите так скоро». «Некоторые...» Первый опустил глаза. «Обстоятельства заставили нас поторопиться». «Вот как?» — задумчиво произнес Пекард. И соизволил, наконец, обратить внимание на Эзенгрина. «Я, конечно, догадываюсь, кто ваш спутник, но, может быть, вы его все же представите?» «Я странник Эзи». Самостоятельно представился колдун, которому надоела роль молчаливого слушателя. Он всегда ощущал себя не в своей тарелке, когда интересные разговоры проходили без его непосредственного участия. Под таким участием он подразумевал хотя бы парочку высказанных, язвительных замечаний. Фьюэл Пэккард», — глава гильдии рейнджеров, — протянул руку. После короткого рукопожатия Пэккард взглянул на Эзи с возросшим интересом. Хватка странника оказалась чересчур крепкой для парня, не отличающегося раздутыми во все стороны мышцами. «Могу я узнать, в каком качестве вы здесь присутствуете?» — спросил Пекард. «Мое дело маленькое. Доставить и забрать», — флегматично заявил Эзи. Заметив замешательство главы гильдии, Уотаро неодобрительно зыркнул на колдуна и поспешил объяснить. «Он здесь, скорее всего, как технический консультант, Ведь именно от его действий зависит успех предстоящей операции». Пэккард смерил пристальным взглядом обоих визитёров. «Идёмте», — наконец сказал он, поворачиваясь к форту. «Это не самое подходящее место для серьёзного разговора». «Наконец-то», — сообразил, — проворчал Эзи так тихо, что его услышал только первый. «Повежливее там», — шёпотом предупредил тот, для большей убедительности пихнув колдуна локтём в бок. Мне стоило больших усилий скрыть разочарование. Наслушавшись рассказов о Таро и Норбита, я составил определенное мнение о главном рейнджере. Буйно помешанный психопат с резкими перепадами настроения и все такое. Короче, человек, в присутствии которого не соскучишься. Честно признаться, я очень ждал этой встречи. Наверное, потому что чужое безумие заставляет человека, у которого имеются подозрения насчет собственной вменяемости, относиться к себе лучше. Я не хочу сказать, что считаю себя психом, но 300 лет нервотрёпки не прошли бесследно. Взять хотя бы периодически обостряющуюся паранойю. Совершенно типичный диагноз для парня, на жизнь которого покушались десятки раз. Про ночные страшилки, снящиеся мне всё чаще, вообще молчу. И как со всем этим было бы приятно встретить того, у кого проблем больше, чем у меня, посмотреть на него и сказать себе, Вот у этого парня действительно крышу снесло, а ты тут со своими кошмариками. В общем, поначалу я в Пекарде ничего необычного не увидел, кроме того, конечно, что он изо всех сил нагнетал таинственную, но деловую атмосферу. Эти рейнджеры у входа, а освещенная лишь свечами комната с массивным столом, ножки которого были вырезаны в виде львиных лап, помощник с постной рожей, повсюду сопровождающий своего шефа, За всё время аудиенции Пэккард вёл себя вполне спокойно. Я понял, что он всё-таки безумен только тогда, когда он одобрил наш план. План, в котором было слишком много неучтённых переменных. План, который процентов на 30 держался на условии, что нам повезёт. Вообще, план был довольно прост. Мы брали в расчёт обстоятельства, что у Ватари с кормежкой сейчас туго. Впрочем, так оно и было, иначе они не подошли бы к селению так близко. Не знаю, как они до этого справлялись с голодом. Может, зверушек отлавливали, может, друг дружку харчили. Но для нормальной жизнедеятельности им нужны были полноценные жертвы, чтобы ритуал по всем правилам и всё такое. И пока в Атаре ещё не успели наловить достаточно эльфов, они должны были быть очень голодны, просто зверски голодны. Отсюда следует, что они не упустят даже малейшую возможность распластать кого-нибудь на своей каменюке. Сам план состоял в том, чтобы увести из селения как можно больше людоедов путем выманивания на потенциальные жертвы. Жертвами назначили небольшие отряды самых быстрых эльфов. Они будут поочередно приближаться к лагерю, привлекать к себе внимание и уводить клюнувших ватари на заранее заготовленные позиции. В этой части плана надежда на то, что ватари и зайдут слюнями, и без раздумий бросятся за аппетитными эльфами. Что касается позиций, это были места, удобные для засад, полянки и овражки. Именно по этим точкам мы решили распределить наши основные силы. Они должны были встретить людоедов и удерживать их там, пока я буду разбираться с алтарем. Согласно плану, как только эльфы уведут за собой большую часть племени, мы с Валдемаром пройдем через портал прямо к цели. Прикроют нас заранее устроившиеся на возвышенности эльфы-лучники во главе с Клио и войны под командованием Отаро. Далее мы разрушаем Алтарь. В Атаре в раз теряют дееспособность. Победа наша. Между тем, у плана имеется два серьезных недочета. Первый — мы не знаем, сколько в Атаре удастся вытащить из лагеря. Для успешного нападения их должно быть как минимум больше половины. Второй — смогут ли эльфы и рейнджеры помешать в Атаре вырваться из ловушек, когда мы займемся камнем? У меня не было сомнений в том, что когда алтарь окажется под угрозой, все племя устремится на его защиту. Выслушав наше предложение, Пеккард заулыбался и спросил, когда начнем. Даже при неровном свете свечей было видно, как лицо его престарелого помощника пошло белыми пятнами. Он робко попытался опротестовать решение своего шефа и был нецензурно послан за вином. «Сейчас мы это дело отметим!» задорно сказал Пекард, потирая руки. «Нечего пока отмечать», — холодно заметил я. «И вообще нам пора». «Действительно», — поддержал меня Отара, — «расслабляться сейчас некогда. Послезавтра на рассвете сбор возле старого маяка». Пекард попробовал нас переубедить, но безрезультатно. Не поддались мы. «Псих-то он псих, но какой-то неправильный», — поделился я своими впечатлениями когда мы вышли из портала перед домом первого. Сразу его не определишь. Да с чего ты взял, что он псих? Он просто эксцентричный, — заступился Отаро. Я скептически хмыкнул. Был бы он нормальный, поломался бы для приличия, сомнения выразил. А еще лучше, послал бы нас с нашим планом похлеще, чем того детка. Если критерием нормальности служат отношение к нашему плану, то ты не лучше Пекарда, А от тебя-то я ни одного возражения не слышал. То, что ты их не слышал, не значит, что я их не имею. Просто я не видел смысла их озвучивать. — Ну, знаешь, — насупился Отару. твое мнение для меня все же кое-что значит. Мог бы и сказать, если тебя что-то не устраивает. В другой ситуации я бы так и поступил. Скажу больше, я замурыжил бы тебя своими опасениями до победного конца. Но сейчас я бы попросту потратил время, так как спорить ради самого спора привычки не имею. «Ясно же, что в этом вопросе тебя не переубедить, ведь безопасность селения и его жителей под угрозой. Или я не прав?» «Прав», — вздохнув, согласился Отаро. «Так зачем лишний раз сотрясать воздух? Но ведь именно тебе придётся рисковать жизнью». «Многим придётся рисковать жизнью», — пожал плечами я. «Ты немногие. Ты — это ты. У тебя что, совсем нет чувства самосохранения? Как и большинство существ, населяющих мир, Я не лишён этого полезного во всех отношениях чувства. Видишь ли, это только на первый взгляд между надёжным планом и планом, обречённым на провал, большая разница. На самом деле многое зависит от случая. Бывает, что идеальный план рушится из-за совершенно незначительной мелочи. Ты опять пытаешь мои уши своей бессмысленной болтовнёй? Я хочу знать, ради чего ты собираешься рисковать жизнью. Ответь, пожалуйста, прямо». «Помнится, ты спрашивал у меня нечто подобное, и я дал тебе вполне развернутый, прямой ответ. Это другое». «Ладно». Я прикрыл глаза и постарался собраться с мыслями. Ситуация с Ватари самая паршивая — это наличие самих Ватари. Не забывай, что произошло, когда я проводил обряд над осколком. После близкого знакомства с их обычаями, я считаю, что такому дерьму, как Ватари, не следует случаться в нашем мире. «То есть ты рискуешь из благородных побуждений?» — недоверчиво уточнил Лотаро. «Разве не ты мне недавно говорил, что подобные мотивы могут служить достаточной причиной только для романтично настроенных, безмозглых неудачников?» «О каких благородных побуждениях вообще речь?» — поспешил откреститься я. «Я имел в виду месть. И за что конкретно ты будешь им мстить? Да какая разница? Просто банальная злобная месть лучше вяжется с образом черного колдуна» чем эти твои побуждения. Хотя в данном случае одно другому не мешают. Что-то я вконец запутался. Не ты один, — вздохнул я. Не ты один.